Глава пятая. Так как отец объявил каникулы, то утром Рихан не пришел меня будить к моей великой радости. Обе мои новые жены с утра по привычке навели в комнате идеальный порядок и ушли помогать прислуге, так как Эда Авель разродилась девочкой и весь дом стоял на ушах. Наверное, впервые в жизни они это делали с охоткой так как это была теперь частично и их комната. Я бессовестно продрых до обеда и проснулся, когда обе жены втащили таз, кувшины с водой для помывки и подносы с едой. Лёжа. Я с улыбкой смотрел, как они ходят, виляя бедрами, все аккуратно расставляют по комнате, время от времени лукаво стреляя глазками в мою сторону. «Делать нечего. Пришлось вставать, сладко позевывая, и начинать новый день. Неделя до экзаменов и почти три недели до отъезда в столицу время оставалось не так, чтобы много, и поэтому нужно слегка поднапрячь булки. Встал. Тая слила воду, я умылся над тазом и почистил зубы». В этом мире не было зубной пасты, зато активно использовали зубной порошок, который так же, как лекарства, производили местные эскулапы. Роль зубной щетки выполняли палочки с набитой в мелкие отверстия щетиной какого-то зверя. «Знал бы, как делается пластика, золотился, но я не химик, и это печально». И вообще тут много такого, из чего можно было делать деньги. А местами большие деньги. Для этого нужен стартовый капитал. И я даже знаю, где его взять. Вытерся насухо, сел за стол и заметил, что девчонки, накрыв поляну, застыли, как обычно, у стенки, ожидая хрен знает сколько, чтобы убрать посуду и навести порядок. «Ага, сейчас». Я указал вилкой на два стула, небрежно сказал что стоим, как в гостях, берем тарелки и садимся. Я не собираюсь это все есть один. Те в нерешительности застыли. Пришлось на них прикрикнуть. Девушки сели, робко пододвинули к себе тарелки и стали медленно есть мелкими кусочками, с опаской посматривая на меня. Я быстро поел, поблагодарил, прополоскал вином рот и, поцеловав обоих, убежал по делам. «Дел у меня был вагон и маленькая тележка». «Здравствуйте», — сказал я, заходя без стука в мастерскую при драконюшне. Мастер-клад в этот самый момент напильником обрабатывал отверстие в каком-то деревянном приспособлении. Он оторвался от работы, положив инструмент, и низко поклонился. «Мастер-клад, я так понимаю, что вы заведуете всеми делами на территории замка?» Тот хотел вместо ответа еще раз поклониться, но я жестом остановил его. «Не нужно ритуалов. Можно словами?» «Да, молодой господин, все так и есть. Я заведую всем в замке, но в помощниках у меня плотник Ларта и кузнец Дьорн. Я же механик». Пораскинул мозгами и задал вопрос, дабы узнать уровень профессионализма нашего замкового механика. «Мастер-клад! А...» «Смогли бы вы смастерить музыкальную шкатулку?» «О, да, это Драхмар, музыкальная шкатулка как раз была моим цеховым экзаменом. Когда я сдавал на мастера, — сказал он, засияв глазами. Видать, в жизни этого мастера это был один из самых светлых дней в его жизни. «Скажите, а вам знаком термин «рессора» или «амортизатор»?» попытался подобрать из памяти реципиента самые подходящие для этих понятий слова. тот слегка задумался, затем уточнил: если вы опишете назначение их, то возможно я смогу из механики припомнить нечто подобное. смотрите несколько слоев пластинчатого металла собраны между собой специальными скобами, чтобы не распадаться. конструкция имеет форму лука и устанавливается на ось кареты с двух сторон, чтобы при езде по кочкам и ухабам ездокам было мягче. А, а, да, припоминаю. Сталь, которая подходит для описанного вами устройства, изобретена еще 300 лет назад. Называется пружинная сталь или сталь-силь. А те самые многослойные а, амортизатор используют для противоударных механизмов замковых подъемных ворот, чтобы при опускании врат мост не разбивали в щебень станину, на котором они держатся в опущенном состоянии. Если хотите, я могу показать вам их. Тут, рядом». Мы проследовали к подъемному мосту Грейдерика, и, подойдя к его окончанию, мастер крикнул на башню «Приподнять мост на пару метров». Цепь натянулась, и массивная конструкция поползла вверх. Спрыгнув на каменный пандус, зависший над водой, мы оба подошли к странной деревянно-металлической конструкции. Точнее говоря, к двум конструкциям левой и правой. Выглядели они абсолютно одинаково. Устройство их было таково, что, по сути, на каменном фундаменте между четырьмя вертикальными бревнами стояли попарно-рессоры по размеру приблизительно как от грузового «Урала». К земле они крепились через скобы, идущие к бревнам, а сами бревна в свою сторону уходили глубоко в каменный фундамент. Можно было подумать, что этот самый фундамент не каменный, а бетонный, но этот вопрос я у мастеров уточню позже. Далее сверху обе рессоры имели еще одну скобу, которая удерживала поперечное бревно, проложенное сверху между двумя рессорами, а на бревне я увидел с десятых слоев сыромятной кожи, которые крепили сверху бревна при помощи прибитых гвоздями металлических полос. Именно по нему приходился удар при падении моста. Об этом свидетельствовали слегка сплющенные полосы стали и размочаленная кожаная стопа под ними. Ну, что сказать, дешево и сердито. Сам опускаемый мост также имел в местах соприкосновения с компенсаторным устройством десятых слоев кожи оббитый крест накрест металлическими полосами перед нами остановился всадник верхом на драконе не в силах попасть в замок из за поднятого моста он выжидательно посмотрел на нас но нам было не до него быковать не стал и ладно я попросил мастера поднять мост повыше и опустить что тот и сделал, отдав стражнику на башне нужные распоряжения. Мост приподнялся, а потом цепь ослабла. Мост, стремительно набирая скорость, качнулся вниз. Пум! Выбивая вековую пыль из щелей, он лег точно в пазы на положенное ему место. Просев сантиметров на 10-15, амортизаторы тут же вернули его на нужный уровень. Всадник выругался, так как драконь от шума падения моста встал на дыбы и чуть не сбросил седока. Тот гладил его по холке в попытках успокоить, затем опять матернулся и поскакал в замок. — Спасибо, мастер-клад. Мне нужны будут четыре таких рессоры, только размером поскромнее, чтобы они выдержали вес кареты с шестью пассажирами и не сломались на ухабах. — Справитесь? — Тот завис, раздумывая. Затем утвердительно кивнул головой. «Я думаю, до ней через э, 4-5 все будет готово». По его глазам я видел, что он слегка врет, забирая фору как минимум в пару дней. «А ничего страшного. Я буду заходить и нервировать их своим присутствием. И чтобы избавиться от меня, им придется поторопиться. Думаю, за два дня управиться. Только они еще об этом хе -хе, не знают». Когда мы подошли к дверям его мастерской, заговорчески приблизился к его уху и сказал «Мастер-клад, могу я надеяться, что о наших с вами делах никто не узнает?» Тот удивленно посмотрел на меня, но кивнул «И еще, если вы окажетесь не в меру болтливы и хоть где-то упомяните обо мне, то, скорее всего, вы умрете от э, отравления несъедобными грибами. Тот машинально сказал, «Ну, ну, го, ну господин, я, я не ем лесных грибов, у меня из-за них несварение желудка и колики». Он непонимающе уставился на меня. Я же еще раз наклонился к его уху и произнес, «Вот и ваш предшественник, мастер-ухват, тоже не хотел их есть». Но. «Понимаете ли, мастер, иногда обстоятельства бывают выше нас!» И, развернувшись на каблуках, с самым зловещим видом пошел к донжону, оставив шокированного мастера стоять на месте с обалделым выражением лица. «Вы спросите, нахрен я это делаю?» Если сами не сообразили, поясню. Мастер получает 2,5 золотых монеты в месяц. Производительность труда на его зарплату не влияет вообще никак. «А значит, он сейчас попытается купить меня своим добрым отношением, чтобы у него были в будущем преференции и гарантии того, что зарплата останется, а делать можно будет все спустя рукава». Спрашивается, «Нахрена мне его доброе отношение в мире, где мы никогда не сможем стать друзьями?» «Между нашими социальными группами лежит пропасть. Он никогда не станет герцогом». А я никогда не стану под подмастерьем. А если дедок проговорится, то на меня начнут смотреть косов в среде дворян. А оно мне надо. Я еще не набрал нужного веса, чтобы разбрасываться общественным мнением в дворянской среде. Простите, это первое. Второе — это сроки. Лучше сразу заручиться в мастеровой среде репутации деспота, чтобы не лишиться головы из-за их нерасторопности». Надеюсь, я был весьма убедителен. Следующая по списку жертва управляющий замка. Звали его Эдо-Лист <свят> из рода Гранов. Эдолист. лист Нет, Эдо-Лист из рода Гранов. С этим семейством приключилась интереснейшая история. Отец Листа, Флат-Гран, отслужил в армии Феонарата офицером положенные 25 лет. По окончанию службы в звании капитана прибыл в земельную управу для получения Векселя на земельный надел. Получил его, собрал семью и выехал к месту будущего проживания. Вексель недвусмысленно указывал, что новые владения нового землевладельца находятся вдоль восточного тракта на удалении 100 шагов от дороги между родовыми столбами земель Хломсов и Артери и дальним своим краем упираются в реку. Проблема состояла в том, что на этом месте была гора. Да-да, вы не поверите, большая такая каменная гора. Плодородной земли нет, строительного леса нет, дорог нет, вокруг отвесные скалы, громадные валуны и все». Шутка ли или проведение судьбы, но какой-то пьяный регистратор вписал это место как земельный надел в реестр Феонарата. Многочисленное семейство Листа несколько недель двигалось к своему новому месту обитания. За время пути они потратили все деньги и съестные припасы и находились на грани голода. Ситуацию поправил мой отец, приняв в Грейдерике капитана в отставке эдо Флата Грана. Он его выслушал и, недолго думая, предложил ему место управляющего замка Грейдерик. рик Семейство Гранов поселил в городке в доме умершего от мора Мельника, назначив мизерную ренту. Так как не было случаев, чтобы люди заражались болячками от стен, то особо никто и не стал париться на этот счет. «Здравствуйте, Эда Лист Гран!» Тот при, виде... Тот, при виде входящего, быстро встал и четко, коротко, по-военному кивнул, застыв в ожидании того, что скажет пришедший. Он прекрасно знал, что я старший сын Дея, и рано или поздно все тут достанется по праву мне, что, в свою очередь, служило для значительно упрощенного нашего взаимопонимания. В его умных глазах я не видел раболепия и присмыкательства, и это очень обнадеживало. Хотелось надеяться, что капитан Флат, пусть и бывший, воспитал достойного человека, и мне не придется рыть еще одну могилу. О, черт! Чел, ты что тут возомнил себя Доном Корлеоне? Получил право карать и миловать? Ну, в общем-то, да. Не, эти диалоги самим собой до добра не доведут. Я к вам по делу. Лист внимательно посмотрел на меня, не особо ожидая столь уважительного обращения. На вид ему было лет двадцать но внешне он остался невозмутим. «Эдо-лист. Мастера в замке до нашего отбытия в столицу будут выполнять некоторые мои поручения и приказы, и я хотел бы вас попросить максимального содействия им, так как вопрос касается комфорта и безопасности нашей семьи, которой, я так понимаю, вы служите». Взывать к его долгу и чести особой нужды, конечно, не было, но хотелось сразу расставить все точки над и. Времени мало, дел много, а значит, нужна зона максимального промышленного комфорта, желательно с соответствующим финансированием. Что-то подсказывало, что обойти в этой массе вопросов управляющего замка будет не очень умно. Как минимум может саботировать, как максимум побежит стучать отцу, вызывая кипу никому ненужных вопросов. «Эду, Драхмар, если ваше поручение не превысит назначенных денежных лимитов, то не вижу проблем. Опять же, деньги могут понадобиться, если требуемых материалов не окажется в хранилищах, а у нас пока не предвидится дефицита. В любом случае, если возникнет нехватка чего-либо, я хотел, чтобы вы вначале это обсудили со мной» и только потом стали нагружать ненужными проблемами моего отца. Мы понимаем друг друга?» Я доверительно посмотрел на него. «Да, конечно, это Драхмар. Не вижу сложностей. Вот и замечательно. С этими словами я встал. В этом мире не было традиций при уходе или встрече пожимать руки, поэтому я встал и пошел к последнему на сегодня участнику. Марлизонского балета капитану гарнизона замка Грейдерик Эдо Влатери Сигье. Седой капитан встретил меня радушно. Он был одним из свидетелей нашей с Риханом дуэли, и, судя по всему, по результатам ООН, я вырос в его глазах так эдок, пунктов на 10. Не могу сказать, что и сам Рихан не поднялся на ту же высоту. Так как напрямую виновен в кавычках в таком стремительном подъеме оружейного мастерства сына местного правителя, Эдов Лари просто лучился от проявленного к нему внимания. Он был далеко не молод и готов был переступить ступень капитанства, но тут была определенная трудность. Должность капитана замка финальная ступень в этом месте. И чтобы повыситься, нужно стать майором, как минимум, городского гарнизона. А у городка при замке его не было. Еще оставалась провинциальная столица, но там пока вакансий не имелось. Да и вообще, барон Чмош там держал своего родственника. А Эда Талмару до таких мелких деталей вообще не было никаких дел. Вот и сыграем на этом... «Уважаемый капитан Владри», — льстиво начал я, — «я подумываю о карьере военного, и мне нужна помощь вас и ваших людей». Люди, конечно, были не его, а, а отца, но я ветрено обошел в разговоре эту незначительную деталь. Тот расплылся в довольной улыбке, польщенной вниманием высокой особы, и его мимика и жесты просто кричали о расположении ко мне. «Ну и замечательно». «Я хотел бы отработать на плацу несколько строевых приемов нападения и защиты с солдатами. Но речь идет, скорее всего, о приемах из книг, и в нашем государстве их не используют. Я просто хочу проверить их эффективность и достигнутые результаты представить в своем ученическом трактате, если вы не против». «Тот не был против. Более того, он чувствовал, что нашел во мне родственную душу» и готов просто смять, раздавить и съесть от обожания. Свои эмоции он не сдерживал, а на словах просто по-военному сказал, приглаживая ус. Этот Драхмар! Я полностью с вами согласен и готов оказать всяческое содействие! А то, знаете ли, эти бездельники!» С этими словами он яростно погрозил пальцем в сторону открытого окна, за которым находился плац. «Я, честно, еле сдержался, чтобы не заржать, как конь. Нет, как э, драконь. Ну, этот капитан просто милашка. Настолько полный киношный персонаж, что его хоть сейчас бери и выставляй в Голливуд на съемочную площадку. Ну, просто красавчик! Вы даже не представляете, каких усилий мне стоило не заржать, схватившись руками за живот. Мои усилия и игра лицевых мышц» не остались незамеченными капитаном, но тот принял это как нечто направленное в сторону упомянутых им бездельников. Блин, мне чуть не поплохело. Капитан настолько готов был помочь, что мне даже не пришлось шантажировать его намеками на дальние перспективы получения майорской должности. Да, а я готов был опуститься и до этого. Простите, но результат мне был от важен. Вся моя чуйка просто вопила о приближающейся беде, и я делал то, что мог в этой ситуации. Ну вот и отлично. Не стал я тянуть кота за хвост. Встал и направился к двери. Капитан же этим не удовлетворился и вдогонку мне сказал. «Я предупрежу лейтенантов о предстоящих маневрах на плацу». «И в поле», — добавил я. «Ну и там тоже», — шутливо сказал капитан. «Просто душечка». Довольный, как слон, я вышел и направился в свои апартаменты для вкушения обеда. Затем предстоял длительный ужастик, в кавычках, местным мастерам с целью максимального ускорения их работ с сохранением идеального качества. Эм, «Я еще не знаю, что придумаю, если качество меня не удовлетворит. Но для мастерового Люда это ничем хорошим не закончится. Еще ничего значимого не произошло, но я уже как бы заранее был зол, сосредоточен и жутко кровожаден». <плес>